Маша направлялась к подземному переходу под Университетским проспектом. Без него на другую сторону было просто не попасть из-за интенсивного движения. Чернышева помнила, что когда она училась на первом курсе, проспект вдруг перекрыли на всём протяжении, вроде бы для планового ремонта. Весь транспорт пустили по объездной дороге, и в Академгородке появились пробки, почти как в столице. На проспекте же или под ним Развернулось какое-то крупномасштабное строительство, которое никак не могло укладываться в ремонт дорожного покрытия. У заинтригованных жителей района стали появляться разные предположения, одно придурвее другого. То ли там нашли нефть и бурят скважину, то ли строят подземное казино со стриптиз-баром, то ли просто все деньги-то спилили ещё в Москве, и теперь ищут, кто виноват. Вернее, кого сделать виноватым. К последней версии склонялось большинство. Вот дом был гострой закончился, дорогу открыли. Машенька уже собиралась сбежать вниз по ступенькам, когда из сумочки послышалась мелодия топотная the, the Final Countdown в аранжировке новой трендовой группы. Алло, Росланчик, ты? Они разговаривали минут 10. Ничего важного, обычная житейская суета. Рослан рассказывал ей о еделах, она делала вид, что слушает с интересом. Потом вдруг в трубке раздался треск, и звук начал пропадать, так что можно было разобрать меньше половины слов. А про самое важное Машенька ещё не спросила. Алло, ты когда приедешь? Когда? Я не поняла. Алло, Маша, где ты потерялась? Маша, я Дальше ничего не было слышно, кроме треска и бульканья. Вот кто-то голодный сидел в трубке, громко хрустя и чавкая печеньем. Алло, Руслан, тебя не слышно. «Не слышно тебя! Перезвони!» «Я говорю, ты перезвони! Я не могу!» На счете у нее был круглый ноль, до зарплаты две недели, а ей еще нужны были деньги на выходные. Можно было говорить и в кредит, но такие звонки по этому тарифу оплачивались с 20% прибавкой к стоимости. Она ждала долго, целых две минуты. Потом махнула рукой на переплату, нажала пальчиком одну единственную сенсорную кнопку на дисплее, приготовился слышать знакомый голос. Не тут-то было. Голос был знакомый, но совсем не тот. Номер не существует. Равнодушные слова робота долетали до неё издалека сквозь какой-то плотный и обволакивающий шум. Да что за ерунда? Как это не существует? Она повторила попытку, потом ещё раз, но результат был прежним. Ну, мать твою, не выдержала Машенька. Ну, зараза, отвечаю. Ну, ни ответа. Да что за дела? Что творится сегодня со связью? Нехорошая догадка закрала в её сердце. Она набрала номер ещё раз и дождалась английского сообщения. Но бесстрастный голос вдруг замолк, смешно квакнув прямо на середине фразы. The number you have dialed. А потом воцарилась тишина. Теперь не отвечал даже робот. Она начала предполагать самое худшее. Неужели «Коммуникатор паленый!» «Ну, Катька, ну, змея!» «А говорила белая сборка!» «Мэтт ин Финланд!» «Только привезли!» «Гадюка!» Нехорошая догадка превратилась в уверенность, когда все 15 сетевых телеканалов показали черный экран. Уж эти никуда не могли деться. Они были доступны даже тем, у кого нет симки. Добрые рекламодатели сделали их просмотр бесплатным. Действуя по наитию, девушка проверила сигнал. Сигнал отсутствовал. Ни одной полосочки. Ноль. Пусто. Это что-то новенькое. Странно. В последние годы сложно стало найти глушь, где не ловили бы телефоны. А тут все-таки не Кузнецкий, а Латау. В городе ретрансляторы на каждом шагу. Так какого хрена, спрашивается? Дрянь дело. Точно сгорел. Надо сказать, что за два десятилетия, отделяющие Машу от эпохи Джорджа Буша, технологических прорывов, сравнимых с открытием паровой машины, сделано не было. Они не маячили даже на горизонте. Лучшие умы мира давно переехали из конструкторского бюро в отдел сбыта, и вместо открытия новых принципов занимались шлифовкой уже существующих для максимального ублажения его величества потребителя. И всё же большая часть человечества верила в прогресс, в основном потому, что ей регулярно о нём напоминали. Оказывается, пиар-компании с успехом заменяют научные изыскания, требуя на порядок меньше денег. Фантасты, как обычно, попали пальцем в небо. По улицам не замаршировали колонны клонов, в головной мозг не были вживлены микрочипы, не было создано панацеи от рака. Нанотехнологии так и остались бездонной кормушкой для чиновников от науки. Широко разрекламированный проект AI оказался липой. Искусственный интеллект ловко имитировал человеческое мышление, но это было подражание, способное ввести в заблуждение только недалёкого собеседника. Сознанием в полном смысле слова машина не обладала, что легко подтверждалось постановкой абсурдного вопроса вроде: "Почему Лен ходил в ботинках, а остальные в сапогах?" чувство юмора кремниевые мозги были лишены начисто. За последние 30 лет облик городов и ритм жизни почти не изменился, но всё же оставались области, в которых поступательное движение человеческого разума было ещё заметно. К ним относились и сферы телекоммуникаций. Они развивались воле неволей, ведь продолжающееся усложнение социума требовало всё более изощрённых методов контроля. Люди оглянуться не успели, как еще в начале века киберпанк сбылся почти на сто процентов, наголово разбив космическую оперу. Пыльные тропинки далеких планет остались нетронутыми. Яблони на Марсе не зацвели. Зато, убедившись, что космос мертв и пуст, человечество от обиды замкнулось в себе, приняв жизнь в режиме онлайн, как замену звездолету. Там вполне можно было гонять те самые корабли, по виртуальной галактике. Кризис заставлял государство затягивать потуже пояса, и во втором десятилетии были свёрнуты почти все программы по исследованию околоземных и космических пространств, кроме суливших немедленную выгоду, вроде испытаний в невесомости лекарственных препаратов, новых полимеров и даже зубной пасты. Вместо этого усилия лучших умов сконцентрировались на повышении производительности микропроцессоров, цифровых технологиях и увеличения пропускной способности сетей. Образец таких технологий и держала в руке наша героиня. Она использовала его возможности меньше, чем на 1/10. Так же, как мы свой головной мозг. Девушке было лень разбираться с компьютерными премудростями. Она предпочитала реальные развлечения виртуальным. Для неё это был просто ком Ей было до лампочки, какие там внутри чипы и платы, и сколько светлых голов билось, чтобы сделать это устройство эффективным, элегантным и миниатюрным. Времена, когда возникали проблемы с приёмом и качеством связи, отошли в область преданий. Поэтому, когда случилась эта беда, Машенька не на шутку струхнула. Не испортилась ли её Nokia, хоть и не самая пафосная модель, с её зарплатой не размахнёшься на верту спатином корпусом. Но все равно штука не дешевая. Девушка готовила себя к худшему».